Костас Мой друг Лютос был зимним человеком. Довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу. Зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силой. Летом я ни разу не видел его загорелым. Даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко. Они с матерью уезжали на Малецкий хутор. Там у Лютуса была другая жизнь. Я знал о ней по рассказам, и она представлялась мне полной испытаний. Мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, яростный футбол в высокой траве, и лиловые следы на шее, которые носили на показ, не прикрывая. На моем хуторе жизнь была совершенно иной. Колодезная вода, от которой ломила зубы, двоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов. В худшем случае твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше лютоса на голову, читал на трех языках, носил золотые часы и гордился крепкими икрами велосипедиста. Но Габия почему-то хотела его, низкорослого, с волосами цвета кукурузной шелухи и маленьким, темным, подгорелым ртом. «Да что Габия! Я сам готов был пойти за ним куда угодно, ползти на окровавленных коленях от острой брамы до польской границы!» — так говорила моя мать, и я знал, что она права. Узнав о его приезде в Лиссабон, я так засуетился, что сам себя перестал узнавать. Лютос предупредил меня, как настоящий немец, за две недели. И все эти дни я приводил дом в порядок, даже велел служанке вычистить ковры, и она два дня на меня дулась. Первый вечер был каким-то неловким. Бренди быстро кончился, лампа перегорела, мы грызли орехи и черствый хлеб. Лютос сидел в кресле с ногами, смутное белое пятно в сгустившихся сумерках. От него несло слони в будто сыростью из подвала. Когда он заговорил о вильнюсских знакомых, я посмотрел на него с опаской. Мне показалось, сейчас он откроет рот и скажет: А вот, кстати, Габия, какого черта ты там делал, пока меня в городе не было? Не мог себе квартиру снять? Произнеси он эту фразу, и все поменяется, думал я. От прежней дружбы и так остались одни лохмотья. Но он не произнес Он прожил у меня несколько дней обошел весь дом, даже на чердак забрался, вытер с собой всю пыль в спальне Лидии, когда разглядывал ширмы с драконами, спустился в подвал, зачем-то простучал там стены, а в последний день сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Вильнюс распухает во мне, хотя место ему на дне затянувшейся раны, в капле сукровицы. С каждым днем его становится все больше и больше. Он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе картинками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные отсажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того, я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел. Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метров полтора рыбина. Даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоли смеялась, подбоченясь за его спиной. Чешуя залепила ей лицо, но я видел ее острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя... Смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбью слизь. Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная. Это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестанскую роту, как говорила Йоля, в сибирских колодников. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на ледяной пол и внезапно, больно, невыносимо остро, как будто колючим плавником ткнули в горло, понял, что я в тюрьме. Если мне удастся выкрутиться, вернусь домой и стану жить на озере. Хутор мне отписал двоюродный дед, потому что больше отписывать было некому. Я последний мужчина в роду. Я полюбил этот хутор в тот год, когда на округу напала каштановая чума. Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли в ряд, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Тропинка была усыпана раздавленными плодами, которые успели покрыться шипастой коркой, но ослабели, упали и лежали в траве, будто зеленые корабли марсиан. «Помню, что обитатели хутора оказались мне бестолковыми небожителями», В их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили и все. Не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану весгерде Лицо деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос. Раны от гвоздей сочились бесцветной кровью. Деда похоронили в начале лета, а мне в первый раз купили костюм, слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел. Помню даже запах щевиота. А вот похороны начисто забыл. Мать говорила, что после похорон я забрался на кровать, встал на подушке и принялся кормить глиняное распятие шоколадом который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал. «Перкун, отец, имел девять сыновей». Бабушка гневно зашипела в дверях. Я обернулся, оступился и полетел вниз с горестным воплем. «Глиняный бог уцелел», — сказала мать. «А тебя то ли в угол поставили, то ли выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада». Сегодня я проснулся с мыслью о том, что можно писать, если не с кем поговорить. Эта возможность другая, одна из тех, что составляют основу грубой холчевой бесконечности, где время — это всего лишь уток, слабая переменная. Там, за тюремной стеной, простираются поля других возможностей, затопленные постоянством воды. Господни поля под паром. Охранник поддался на мои уговоры и принес карандаш и пачку бумаги. Думаю, такую цену за бумагу платили только древние китайцы в те времена, когда ее делали из коконов шелкопряда. Я держу ее под матрасом, как положено арестанту, а пишу по утрам, пока светло. После трех часов солнце ко мне не заглядывает. Однажды я уже заводил, похожий дневник, лет десять тому назад. Записывал мысли в блокнот, укладываясь спать в нашей скитаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов путешествия на запад и зеленых кирпичей Плутарха. Поскольку со мной почти ничего не происходит, допросили и забыли, и, судя по тишине в коридоре, ничего не происходит, и с остальными арестантами. Я буду писать здесь о прошлом. Тому, кто пишет о прошлом, не обязательно помнить, как все на самом деле было. Ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.